Юлия Резник. Похмелье. Глава первая. Храп. Её разбудил громкий заливистый храп. Этот звук был настолько непривычным в её маленькой квартирке, что Юлька даже вскочила. Спросунок не сообразила, что происходит, и кто вообще может издавать подобные непотребные звуки в её однокомнатных пенатах. Сразу как-то подумалось, что это сосед пьянчуга перепутал квартиры и теперь спал на коврике у неё в прихожей. По крайней мере, звук лился откуда-то оттуда. Кстати сказать, сосед был дядькой вполне безобидным. Приветливым даже. Но это только тогда, когда состояние позволяло ему разговаривать в принципе. А однажды тот и вовсе настолько протрезвел, что на полном серьезе решил к ней подкатить. Да еще как. Новоявленный пикапер принялся цитировать ей кого-то из классиков. Юлька не знала, кого именно. Но только классики, наверное, могли написать такие душевные строки. Вот умора была. Она не знала, плакать ей или смеяться, когда подвыпивший Казанова вошел в раж. В общем, вариант с соседом был не так уж и плох. Плохо было то, что она опять забыла закрыть дверь на замок, иначе как бы еще к ней попал тот, кто теперь не давал спать. Девушка села на кровати, прижала одеяло к груди. Храп на мгновение оборвался, а потом также неожиданно возобновился, ознаменовав продолжение сольной партии оглушающей громким храпом Нет, пожалуй, это не человек. Но не может ведь хомосапиенс создавать настолько животные звуки? Иначе что получается? Миллионы лет эволюции на смарку? Обидно, ну. И страшно, хотя Юлька была не из пугливых. Девушка собрала думы в кучу в попытке наладить мыслительный процесс. Без доброй порции кофеина сделать это было довольно-таки трудно. Юлька была чистокровной совой, и проснуться взгляд метнулся к часам на запястье. В семь утра воскресенья и без доброй порции настоящего колумбийского кофе девушка попросту не могла. Но ну, а для того, чтобы решить вопрос с кофе, она должна была выйти из собственной спальни. А там храпели. И не факт, что сосед. По крайней мере, она бы не стала на это спорить. Замкнутый круг получается. Без кофе не работает голова, а Бизоной как сообразит, что там за биологический вид выводит носом рулады. И точно ли носом? Она как-то засомневалась, что настолько безобидный орган в принципе может издавать подобные звуки. А потом как-то резко вспомнилась. Чёрт. Да ведь она сама привела к себе в гнёздышко этого храпуна. Точно. Пожалела вчера одного. Не бомжа и ни пьяницу, хотя нажрался он вчера под завязку, чему она и стала свидетелем. Вполне нормального мужчину на вполне нормальном чёрном Порше, который он, к слову сказать, заболевал по дороге. Бедная девочка. Разобравшись в том, что дрыхнущий на диване в кухне персонаж не представлял для неё опасности, Юлька, наконец, встала с кровати. Кофе хотелось нещадно, так что даже голова начинала болеть. Девушка смело открыла дверь и едва не задохнулась. «Мамочки, боже мой, вот это перегарище! Хоть топор вешай! Или что там вешают?» Она всегда забывала. Уткнувшись носом в сорочку на плече, стремительно преодолела комнату. Кислороду ей, кислороду! Иначе сама захмелеет от одного только аромата. Что же он пил? А с виду приличный мужик! С шумом отодвинула тюль, рывком откинула ручку поворотного механизма и настиж распахнула окно. Свежий воздух ворвался в комнату и принёс с собой непередаваемый аромат дождя и первых опавших листьев. На дворе красавица осень. Вместе со всеми осенними ароматами в кухню проникла бодрящая прохлада. По полу потянуло. Девушка потянулась, провела рукой по стриженной голове и нехотя побрела крохотной гардеробной, которую умудрилась втиснуть в свою квартирку. Где-то тут были махровые носки. Мама недавно привезла ей в подарок. Ей все время оказалось, что дочка мерзнет на своей СТО. До женщины вот совсем не доходило, что нынче ее гараж хорошо отапливался, да и вообще являл собой вполне комфортабельное рабочее место. Носки были белыми и пушистыми, прямо как кот, которого Юля всегда хотела завести, но пока не решилась. Уход за животным требовал большой ответственности, и девушка не была уверена, что справится с ней. Основательно утеплившись, окно закрывать Юльку в ближайшее время не собиралось, девушка вернулась в кухню, кухню-гостиную, как её величали риэлторы при продаже квартиры. Впрочем, так, по большому счёту, и было. Небольшая кухонная стенка в одном стиле с вытянутой тумбой, которая располагалась вдоль противоположной от дивана стены, и над которой висел большой телевизор, небольшой столик у окна и два стула. Ей вполне хватало. Да и не могла она позволить себе квартиру большей площади. И без того ипотека сжирала большую часть доходов. А с другой стороны, не каждый в её возрасте мог похвастаться собственным жильём. Пусть даже таким компактным. Но тут у Юльки не было выбора. С мамой жить было, конечно, хорошо, но... В какой-то момент девушка почувствовала себя лишней. Лишней, потому что у неприступной, как крепость Нины Васильевны, наконец появилась личная жизнь. Впервые после убийства отца, которое случилось давным-давно... Юлька как раз заканчивала пятый класс. Девушка засыпала в джезву кофе и поставила ту на огонь. Вещица была памятная. Юля купила ее в Марокко в позапрошлом году у древнего, как мир марокканцы. Его лицо испещрили ломанные линии глубоких морщин, кожа задубела под палящим южным солнцем, и на ее фоне необычно светлые глаза мужчины казались совершенно неземными, инопланетными. Они как будто гипнотизировали. Юлька застыла на несколько мгновений под этим пристальным взором и пришла в себя только, когда ее окликнул гид. Она моргнула, бросила еще один взгляд на старца, который продолжал что-то ей говорить, растерянно посмотрела на экскурсовода. «Он обещает вам большую любовь», — ухмыльнулся паренек, и тут же, без каких-либо переходов, добавил. «Пойдемте, пойдемте, время экскурсии уже подходит к концу». А она не хотела идти. Хотела еще послушать, что там ей обещают. Возможно, поэтому Юлька оглядывалась на древнего мужчину всю дорогу к автобусу, пока он полностью не скрылся из виду. Жаль. Интересно было узнать, что там её ждёт. Тем более, если это была любовь, которую она ещё не встречала по жизни. Кофе поднялся и угрожающе зашипел. Блин, чуть не просмотрела. Юля быстро сняла джезву с огня, выждала пару секунд, пока жидкость немного осела, и только тогда налила себе полную чашку. Храпящий на диване мужик на её активность внимания не обращал. Сон незадачливого выпивохи был на зависть крепким. Девушка пожала плечами, заглянула в холодильник, в котором сиротливо стояла баночка йогурта, и больше не было ничего. Видела бы эту картину Нина Васильевна? Отогнав от себя призрак разгневанной маменьки, Юлька всё же достала йогурт и уставилась на мелко-мелко исписанную этикетку. «Что она там хотела обнаружить?» — спрашивается. «Вообще-то срок годности, но...» Но, когда у тебя дислексия, даже это, казалось бы, элементарное для кого-то действие становилось невыполнимой задачей. Просто, когда ты совершенно не умеешь читать, очень трудно обнаружить на баночке с йогуртом наполовину стертые цифры. Который раз за утро Юлька пожала плечами и открыла крышку. Что ему в холодильнике будет, справедливо рассудила она, стараясь не задумываться о том, сколько случаев отравления начинались именно с этой сакральной фразы. Мужик на диване хрюкнул и перевернулся на другой бок. Храп стих. Спасибо тебе, боженька, что уши пожалел». Юлька сделала глоток кофе и снова подошла к окну. Небо хмурилось, и золотые на солнце листья нынче выглядели далеко не так празднично в отсутствии света. Погода совсем не радовала. Юля растерянно осмотрелась. У неё был законный выходной, который девушка не желала проводить в обществе незнакомого мужчины. И пофигу, что он, наконец, заткнулся. Исходящий от него перегар от этого никуда не делся. И даже открытое окно не спасало. только вытесняла из квартиры остатки тепла. Юлька сердито прикрыла окно и возмущенно уставилась на горе квартиранта, проклиная про себя собственную мягкосердечность. Да, она его пожалела. И не волновала тогда, что это не модно и что так никто уже не поступает в больших городах. Ее до дрожи в руках возмутило, что люди просто шли мимо упившегося в усмерть человека и не обращали никакого внимания на его попытки усесться за руль. Равнодушие. Преступное, фатальное, необратимое. Когда мы стали такими? озабоченными собственной жизнью настолько, что перестали замечать окружающую действительность. Людей, нуждающихся в помощи или, на худой конец, в добром слове, события, требующие нашего вмешательства. Иногда Юльке казалось, что бурно развивающиеся процессы глобализации по-настоящему глобально изменили разве что человеческие представления о добре и зле. И вместе с этим люди утратили частичку своей души. Ту, которая как раз отвечала за милосердие и сопричастность. Мужчина завозился и, наконец, открыл мутные сосноглаза. А может, и не сосна, а от выпитого. Кто знает. «Ты кто?» — хриплый, как будто сорванный голос. «Зашибись. Вопрос на миллион. Меня зовут Юля. Вы вчера перепили немного, и вот...» «Ну да, она в курсе. Объяснение так себе». «Мы что, трахались, что ли? Я резинками хоть озаботился?» Юлька вспыхнула. «А так ей и надо. Нашла себе приключения на нижние девяносто». «Ну ладно, ладно, девяносто пять». Она была девушкой с формами. Пока Юлька пыталась прийти в себя после наглого вопроса мужчины, тот закряхтел и попытался привстать. «Твою бабушку, что ж так хреново-то? Пить меньше надо», — неприветливо буркнула Юлька. А потом не удержалась и добавила язвительно. «Кстати, по этой же причине мы вряд ли смогли бы потрахаться, даже если бы я с какого-то перепугу позарилась на ваше бренное тело». Мужик хмурый на неё зыркнул и со стоном упал на подушку. «Так тебе, голубчик, а ты чем думал, когда столько в себя вливал?» Олег снова застонал. Голова болела нещадно и страшно мутила. Он не припоминал, чтобы когда-нибудь до этого ему было настолько херово. Наверное, потому что до вчерашнего дня никогда столько не пил. И толку, что алкоголь был хорошим. Когда его выпито столько, качество пойла отходит на второй план. Хреново будет, без вариантов. Черт, нужно выбираться из этого бабского царства. почему бабского олег и сам не понял окружающую обстановку он вообще видел плохо точнее даже не пытался ничего рассмотреть лежал с закрытыми глазами страдая светобоязни такое с ним тоже случилось впервые до этого он конечно выпивал но чтобы так вспоминать это было противно его мутило буквально от всего и даже хорошо в общем то пахнущее постельное белье раздражало невероятно как он здесь вообще очутился вспоминая лежа вспоминай что это закрали рядом А ведь говорит, что не было у них ничего. Намекая, по всей видимости, на состояние его нестояния. Обидится, что ли? <кхм> Тогда тем более непонятно, зачем она притащила его к себе. Олег снова попытался сесть. И у него это даже почти получилось. Где моя тачка? Под окном я привезла тебя на ней. Ты села за руль моей машины? Он закричал, и от этого в висках застучали молоты. Тише, Олежка, тише, не ори. А что, мне нужно было пустить за руль тебя? парировала острая на язык девчонка. Олег зло фыркнул и снова откинулся на подушке. Молоты в голове застучали ещё сильнее. «Ты что же, не в состоянии встать?» — уточнила дамочка. «Хотя какая она дамочка? Девчонка совсем. С миловидными, по-детски округлыми чертами лица, скрыть которые могли бы волосы, да только по какому-то недоразумению девчонка сделала короткую стрижку. Как её бишь? Оля? Уля?» «Ну, чего молчишь? Ты домой-то сможешь добраться?» Олег молчал. Армагеддон, происходящий в его голове, никак не способствовал диалогу или любой другой мозговой активности. Это было одновременно так плохо и так хорошо сосредоточиться на боли физической и забыть о боли душевной. Не вспоминать, не думать, не винить. Себя. Юлька в отчаянии топнула ногой. Толстый носок заглушил звук удара, но даже он резанул по нервам. «Тише!» — прохрипел Олег. «Голова болит». Девушка запрокинула голову к потолку и глубоко вздохнула. Она уже поняла, что накрылся ее выходной медным тазиком. Неудивительно с ее-то везением. Выругалась про себя, опустила взгляд на мужчину, который лежал с закрытыми глазами и практически не подавал признаков жизни. «Лучше уж так, чем когда храпел», — подумала Юлька, и тут же себя одернула. «Нельзя так. Нельзя. Иначе сама не заметит, как очерствеет и станет, как все, кого только сегодня упрекала в безучастности и малодушии». А она не хотела становиться такой, несмотря на то, что, возможно, так бы было и проще. Отвернулась к окну в попытке сообразить, что делать дальше. Обрадовалась пришедшей в голову идеи. Метнулась к ванной, не заметив, как мужчина проводил её взглядом. Открыла шкафчик с медикаментами. Она точно помнила, как выглядела упаковка с убойным обезболивающим, которое покупала, когда практически насквозь пробила инструментом руку на работе. «Да, она точно помнила, что это именно оно». «Вопрос только в дозировке. Юлька вот хоть убей и не помнила дозировки. Ничего, сам разберётся, если захочет избавиться от боли». Девушка схватила упаковку, убедилась, что инструкция по применению никуда не делась, набрала воду в стакан и вернулась в комнату. «Нет, ну как же всё-таки воняло!» Поморщившись, Юлька подошла ближе. Протянула начинающему алкоголику упаковку с препаратом, сопроводив своё действие сухим объяснением, «Это обезболивающее. Посмотри в инструкции дозировку, которую можно принять. Воду я уже принесла». Стакан с водой приблизился прямо к носу мужчины. «А ты сама не могла посмотреть?» – пробурчал Олег, зрение которого никак не хотело фокусироваться на мелком шрифте. «Не могла», – серьезно ответила юная прелестница и немного отступила в сторону. Олегу показалось, что он ее чем-то задел. А может и нет. Башка совсем не соображала. Мужчина выдавил на ладонь пару таблеток, запихнул их в рот и жадно запил водой. Сушняк был просто адский. «И как мы познакомились?» «В баре?» — поинтересовался Олег после довольно длительного молчания. Юлька уже было решила, что он опять уснул. «Нет, в баре мы не знакомились. Я увидела тебя на стоянке, когда ты абсолютно невменяемый пытался завести мотор». «То есть ты даже не знаешь, как меня зовут?» — удивился Олег. «Почему же? Я заглянула в твои права. И ты вот так запросто привезла незнакомого мужика в свой дом?» Нет, он категорически не нравился Юльке. Все его вопросы, которые имели непонятную ей подоплеку, и сам тон беседы не вызывали в ней никаких положительных чувств. «Ну почему же сразу незнакомого?» — сузила девчонкой глаза. «Мы уже встречались. Ты как раз имел разговор с моей маменькой, Ниной Васильевной Грановской». Последние слова девушки имели эффект разорвавшейся бомбы. Олег вскочил, растерянно провел руками по лицу и уже более внимательно посмотрел на хозяйку квартиры. Точно. Он видел ее раньше, в день, когда окончательно лишился рассудка и совести, в день, когда безвозвратно потерял самое лучшее, что было в его никчемной жизни.